Глава 5 Егор Сергеевич. Жизнь иногда подбрасывает нам такие испытания, что порой жутко становится. Однако хочу заметить. Вместе с испытаниями на нашем пути неожиданно попадаются люди, которые помогают их разгребать. А знаешь, Варвара, говорю задумчиво, вот не откажусь. Девушка широко и даже счастливо улыбается. А я думаю лишь о том, что такого ценного специалиста у меня могут увести: Бизнес. Грязное болото. Где конкуренция перемалывает тех, кто не смог справиться. Я вот шатко, но на плаву держусь. А есть те, кто давно бы рухнул в пучину, оставив после себя долги. Варвара, говорю, рассматривая девушку. Очень красивую хочу заметить. Давай вот о чем с тобой договоримся. Без свидетелей. Она смешно округляет глаза и смотрит на меня крайне пристально. Если вдруг тебе что-то не понравится у меня, не устроит зарплата, кабинет, оборудование, коллектив. Ты мне скажи об этом, ладно. Варвара смотрит на меня несколько настороженно, но кивает. И... Добавляю. Если вдруг все же захочешь потом уйти в более продвинутую фирму, то хоть заранее предупреди». Девушка хмурит брови, а потом на ее лице, словно озарение, появляется и такое недоверие, что поджимаю губы. «Хорошо», — произносит с небольшой улыбкой на губах. «Ну, раз мы этот момент решили, то обедать пошли, а потом доделывать и отправлять проект. А ты мне покажешь свой?» Варвара даже голову на бок наклоняет. А я закатываю глаза и выкладываю на стол свои несовершенства. Да, теперь это можно назвать именно так. С профессиональной точки зрения проект продуман до нюансов. Но в нем нет легкости, нет яркости и индивидуальности. Надо в портфолио добавить. Сознанием дела говорит Варвара. Обязательно найдется тот, кому нравится темный цвет и золотые элементы в нем. Так и сделаю, киваю. Пошли уже, а? Есть хочется. Варя хихикает и быстро собирает свой рюкзак, который, на мой взгляд, весит больше нее самой. Но с какой же легкостью закидывает этот ценный груз на плечи? Я б так не смог. Привык уже, что катаюсь только на машине. Она же и перевозит все то, что мне лень тащить на себе. С девушкой... Мы спустились на первый этаж, где на меня в очередной раз косо посмотрел один из охранников. Вот больше, чем уверен, сейчас доложат своему начальству, что я снова на работе и снова эксплуатирую тех, кому необходимо в выходной день отдыхать. Я же на такие выпады отвечаю разумно. За переработку доплачу. Дополнительные выходные всегда предоставлю. Про отпуск не забуду. Но что-то мне подсказывает со стороны главы охранной фирмы, что курирует не один крупный офис в нашем городе. Есть какой-то личный интерес. И направлен он на одного из моих работников. С Варварой мы решили посидеть в небольшом ресторане, недалеко от офиса. Вроде как и место хорошее. Кормят вкусно. Так еще и далеко идти не надо. Ну вот, я говорю так. Потому что мне реально уже лень двигаться. Прирос я одним местом к стулу. Надо что-то с этим делать. Раньше же и бассейн посещал, в баню ходил. Не забывал и про зал, а сейчас что? Что уточнила Варвара, это были мысли вслух, пробубнил поднос. Так и рассуждай дальше вслух, пожала плечами девушка. Так чаще всего можно прийти к нужным выводам. Думаешь не поверил. «Постоянно разговариваю сама с собой или с подругой из кофейни. Та порой и не слушает, зато в своих рассуждениях я прихожу к логическому выводу». «Ясно», — помог Варваре сесть за стол и запорабанил пальцами по столу. «Надо попробовать». «Правда», — приступил к монологу не сразу. «Во-первых, предупредил Варю, чтобы заказывала себе то, что хочется» потому что обед за счет фирмы. И вообще, мне уже стыдно за то, что я так сильно эксплуатирую человека. Ну, а кого еще? Олесю? Вот уж кого я точно не буду вызывать на столь важное дело. Пользы от нее пока что мало. Посмотрим, что будет дальше. Например, вчера. Я не просто так согласился с ней пойти в ресторан на ужин. Мне было интересно, где и у кого она работала до этого. Пара бокалов вина сделали свое дело. Так что совсем скоро я уже в заметках записывал название фирм, где она работала. Эту же заметку отправил кому? Евгению. Друг даже возмутился. Я тебе что, агентство частного сыска? Ну, переправь в агентство, парировал я. Ой, проще самому все сделать. Так что пока жду и очень надеюсь что вдруг найдет действительно что-то интересное. Официант подошел к столику довольно быстро, потоптался рядом, дождался, когда мы определимся с заказом, и убежал работать дальше. А я приступил к рассуждениям вслух. «Пробуем твою теорию», вынес вердикт и даже приготовился. «Босс, ты что ни разу ни с кем вот так просто не разговаривал на волнующие темы?» уточнила Варя. А я даже скривился. Почему же? Было время, когда пытался говорить. Я даже те далекие времена вспомнил. Но довольно быстро пришел к тому, что мое мнение не считалось важным. Скажем так, мне важно не только, чтобы меня слушали, но и принимали в моих умозаключениях участие. Вот если захочешь в чем-то переубедить, готов слушать критику но конструктивную. Хорошо. Варвара даже руками голову подперла и уставилась на меня. Немного растерялся от столь пристального внимания, к которому и готов-то не был. Прочистив горло, я начал с самого важного. Ладно. Я просто начал говорить о том, что меня в последние дни, месяца, если уж так уточнить, беспокоит. Вот с недавних пор я стал сильно подозрительным, поделился. Например, мои старые знакомые заявляют, что я стал более грубым и не в выражениях. А я вот иначе на данном этапе жизни попросту не могу. Представь себе, вернувшись в город, я выхожу на то место, которое когда-то для меня было отдушиной. Я ж эту фирму поднимал с нуля. Своими собственными руками. Ночами не спал. Проекты эти делал. Заказчиков искал сам. Между прочим, репутацию себе зарабатывал. Вложил силы, время, душу. Поняла меня сразу Варвара. Именно. И вернувшись, можно сказать, в начало, я обнаруживаю, что от фирмы осталось. Тут я даже рот закрыл, потому что рифма напрашивалась соответствующая. Но я же за столом с девушкой сижу. Фактически руины снова находятся с точным определением Варвара. Именно. При этом я никак не могу понять, зачем нужно было разваливать то, что так прекрасно работало. Лучший коллектив, который когда-то тут был, перешел в другие фирмы и организации. Некоторые управляющие должности были упразднены. В сухом остатке Вышло то, что сейчас в дом МИК работает полтора землекопа. Это все ясно, — произнесла валя. Про работу можно говорить вечно. Ее мы обязательно обсудим. А вот что у тебя на душе? — неожиданно уточнила девушка. На душе? — немного не понял. Да, — произнесла девушка. Вот ты сейчас бубнил про то, что что-то не делаешь. Я на самом деле много делаю не так, признался, смотря в окно. Раньше было больше времени на себя любимого. Варвара громко рассмеялась и покачала головой. А что? Вот я некогда ходил в зал два раза в неделю. Занимался плаванием, даже фехтованием. А сейчас что? Мне лень просто погулять. Это потому, что много работы накопилось важной, нужной и срочной. Заметила Варвара. Вот когда она закончится, и все встанет в свое русло, тогда и будет легче. А мне вот что-то подсказывает, что легче не будет. Через пару недель май, а я еще толком не могу понять, как восстановить работу фирмы, где найти хороший, дружный коллектив, и как не посидеть еще сильнее, если вдруг найдется какой-то очередной срочный проект, который был кому-то обещан. Обед прошел в тишине. Каждый из нас смотрел свою тарелку и думал о чем-то своем. Варвара же словно уходила мыслями куда-то в себя. А возвращалась только тогда, когда понимала, что неприлично долго держит вилку у рта. Вот интересно, о чем она думает. Человек она творческий, значит, очень неординарный скорее всего и мысли в голове у нее бродят крайне интересные варя произнес а может всем работникам нашей фирмы подарить абонемент рядом же с нами целый центр там и бассейн и баня с сауной и танцы и тренажеры и борьба разная в обеденный перерыв можно будет даже ходить задумчиво произнесла девушка и даже вечером или утром а главное Нас не так много. Такой подарок самым преданным и активным можно сделать. Тогда нужен праздник, — загорелась девушка. Вдохнет вторую жизнь в дом Миг. Вот порой мне кажется, что она за судьбу фирмы переживает даже больше, чем я сам. И за что мне такое счастье? За все подзатыльники? Вроде как судьба поняла, что перегнула палки и решила сделать бонус. Подкинула мне Варвару которая своей энергией готова горы сдвигать. Но что самое интересное, я хочу рядом с ней гореть так же, а ведь я вроде как старше, опытнее и мудрее, а жизнь вдруг заиграла новыми красками». «Варвара». «Праздник. Точно, нам нужен праздник». Я зависла на несколько секунд. Егору даже пришлось пощелкать у меня перед лицом. «Так что?» – уточнил босс и пытливо на меня посмотрел. «Скоро же майские праздники?» – задумчиво начала. «Может, тимбилдинг устроим?» Сам говорил, работают сейчас две калеки. Можем себе позволить. Устроим игры на сплочение и отдых где-нибудь в спа-отеле. И подарки раздадим, абонементы в фитнес. «М-м-м», mm -hmm, задумался шеф. Теоретически можно, почему бы и нет. Поищешь несколько вариантов на выходных, а в понедельник посмотрим. Ну вот, нашла себе еще работы. Поищу. Интересно только, на каких выходных? Сегодня уже суббота, если ты забыл. Даже бровь приподняла, ожидая его ответ. На сегодня все. Пообедаем и отвезу тебя домой. «А как же проект?» – удивилась. «Сам доделаю и отправлю на согласование. Пришли мне его только, а ты отдыхай. Тогда отвозить меня не нужно. Я прогуляюсь, и так сидим вечно». Остаток обеда прошел в тихой беседе обо всем и ни о чем одновременно. Когда пили чай, достала планшет из рюкзака и, быстро внеся правки, отправила Егору. «Исправлять ничего не нужно. Я все поправила. Можешь сразу отправлять клиенту и идти отдыхать». «Я тебе говорил, что ты чудо, и как мне с тобой повезло». «Неоднократно», — рассмеялась. «Вот и не забывай про это, а с меня премия». «Такими темпами я скоро больше тебя буду зарабатывать». Рассмеялась. С Егором было легко». Не раз ловила себя на мысли, что с ним смеюсь открыто и часто. Разбежались мы возле выхода. Босс все таки решил заехать на работу. А я пошла домой, продумывая в голове отдых на майские. Из мыслей меня вырвал звонок телефона. Вот и Карина, как знала, что я освободилась. «Алё, малё?» Услышала веселый голос подруги в трубке. «Привет, Кар, как дела?» «Отлично! Выспалась наконец. Теперь горю желанием с тобой встретиться. Или ты опять на работе?» Не, уже ушла. Гуляю и дышу воздухом. Пошли в парк?» «А пошли. Где встретимся?» «Давай на аллее с вишнями. Я пока посижу и порисую на лавочке». «Договорились. Скоро буду». «Зная Карину, собираться она будет долго». Она была из тех, кто даже мусор выносит при полном параде. Вдруг ее там ждет принц. Ага, принц с помойки. С Кариной мы дружили еще со школы. И секрет долгой дружбы в том, что мужчины нам нравились совершенно разные. А Кара вообще ждала свой идеал, из-за чего я ее всегда поддевала и слала мемы со старушками, которые так и не дождались принца. Карина в гневе была прекрасна. Напоминала йоркширского терьера. Такая же маленькая, но бойкая. Волосы у нее были от природы волнистые, но она их часто выпрямляла, за что постоянно на нее ругалась. Но ну, нельзя же такую красоту прятать. Но девушка была непреклонна. По ее мнению, понравиться она сможет только тогда, когда будет походить на модели из модных журналов, А если вспомнить, что они почти все на одно лицо, но переубедить подругу не выходило никак. Принца своего она искала в соцсетях и на сайтах знакомств. Но пока кроме странных личностей никто ей не попадался. Я же тихо предвкушала новую порцию приключений подруги. Она умела попадать в разные нелепые ситуации, но никогда не огорчалась. Наоборот с азартом рассказывала мне ту или иную ситуацию громко хохоча над собой, а пока устроилась на лавочке и сняла с плеча тяжелый рюкзак и поставила его рядом. Я любила рюкзаки, они удобнее чем сумки, более вместительные, да и носить на два плеча намного легче, чем перекашиваться в одну сторону. Достав планшет вздохнула и начала рисовать. На минуту прикрыла глаза и окунулась в то что меня окружало сразу же обрушился пьянящий запах цветущей вишни чириканье птиц сливалось с жужжанием пчел Тёплые лучи солнца грели плечи и щекотали нос вздохнула полной грудью улыбаясь обожаю весну она всегда дарит надежду на то, что все будет хорошо недаром еще цой пел перемен требует наши сердца Весной хочется все менять, и, самое главное на это есть силы и настроение. Еще немного погревшись на солнце, я открыла глаза и начала рисовать. Почему-то сегодня из-под карандаша выходил образ девушки, которая была похожа на меня. Только глаза искренне сияли от счастья, а в руках у нее была охапка нежно-розовых пионов. Пионы получились как живые. Я даже как будто почувствовала их ненавязчивые ароматы и гладкость лепестков. Нужно обязательно зайти в цветочные и купить домой тюльпаны. Пионы сейчас днем с огнем не сыщешь. Зато в сезон дома у бабули они растут в палисаднике. А домашние пионы — это не магазинные. Бабуля их продавала на рынке, но мне всегда разрешала оставлять себе самые красивые. А сейчас бабули уже нет. Зато цветы, которые она с любовью сажала, каждый год цветут и напоминают о ней. Вспомнив о бабушке, расстроилась. Я скучала, безумно скучала. По ее тёплым шершавым ладоням, по немного грубому голосу, по нежности и заботе. Сейчас в доме бабушки жили родители, а нашу городскую трёхкомнатную квартиру они продали, чтобы купить нам с братом по студии. Так что квартирным вопросам я озадачена не была. Училась, работала, влюблялась, разочаровывалась. Жила, как миллионы других. А вот и я. Вырвала меня из мыслей Кара. Какая красота. На заказ рисуешь? Нет, просто для себя. Значит, будет для меня. Хочу повесить в кафе, чтобы радовало взгляд. Организуешь? Конечно. Улыбнулась и убрала планшет в рюкзак. «Закончу, распечатаю и занесу тебе в кофейню. Будет скрытая реклама». «Не скрытая, а открытая. Давно тебе говорю, напечатай креативные визитки. Я буду клиентам раздавать». «Кар, сделай обязательно. Рассказывай лучше, как у тебя дела». «Как Сажа Бела, бесит меня все. «А с этого момента поподробнее». За разговором не заметили, как дошли до парка. «А может, на каруселях покатаемся?» Вдруг предложила Карина. «А почему бы и нет?» Кататься на каруселях во взрослом возрасте очень весело. Тем более, если рядом подходящая компания. А подруга была именно такой. За ней хотелось идти даже туда, где от одного вида было страшно. При этом она умудрялась так заразительно смеяться и громко верещать, что на аттракционы выстраивалась очередь. После парка мы зашли поужинать в кафе и разошлись по домам. Я, как и хотела, зашла в цветочный магазин по дороге домой. Долго выбирала, что взять, и в итоге остановила свой выбор на ярких тюльпанах. Продавец пыталась навязать мне упаковку, но я стойко отказалась не люблю, когда цветы чем-то скованы. Всю дорогу до дома любовалась ярким букетом, а в квартире определила цветы в вазу с широким горлом и поставила на подоконник перед кроватью. В студии дизайн я разрабатывала сама. Чтобы разделить спальню и кухню-гостиную, кровать поставила в углу на постамент и закрыла тонкими занавесками. Зона кухни включала несколько ящиков столешницу с раковиной, холодильник и встроенную плитку. В гостиной стоял круглый небольшой стол со стульями, удобное кресло и журнальный столик, на котором обычно лежали ноутбук и стопка книг, которые читала. На балконе я сделала рабочее место. Там стоял стеллаж с книгами, мольберт и небольшой стеллаж под краски, кисти, рамы и другие нужные для работы вещи. Ванну я оформила в светлом кафеле, с удобной квадратной ванной и глубокой раковиной. Уютная квартира была моим оплотом спокойствия, где можно было спрятаться от всех и всего. Утро воскресенья началось прекрасно, потому что наступило в обед. Весь день я не выходила из дома. Приняла ванну, сделала маску для лица, почитала книгу, посмотрела фильм. И только к вечеру села за презентацию отдыха. Нашла несколько фирм, которые предлагали разработать сценарии игр для сплочения. Выписала их контакты и данные. Также нашла отели со спа и два фитнес-центра рядом с работой, где можно было купить абонемент. Всю информацию собрала в отдельный файл. Завтра на работе распечатаю и покажу боссу. Пусть выбирает, что нам подойдет. Игры предлагали разнообразные, от пейнтбола до квестов на выживание или просто игр на логику. Посмотрим, что ближе Егору. Я пока даже не знаю, что бы хотела, но в любом случае это будет весело. Надо только родителей предупредить, что я не приеду на праздники. Тогда придется навестить их раньше или позже. Но это все потом. А теперь спать. Ведь завтра ждет новый день и новые свершения.